Глава 39. Император скончался. Мрачно проговорил ректор, как только все собрались. В зале воцарилась тяжелая тишина, лишь изредка нарушаемая приглушенными вздохами и шепотом. Прискорбная весть, продолжил магистр Мортимер. Утром пройдут похороны. «Академия обязана почтить память нашего почившего монарха, так что завтра все занятия будут отменены, и мы вместе выйдем в город». Ректор обвел помещение внимательным взглядом, словно пытаясь выловить в толпе лица новеньких адептов. «Первокурсники», — произнес он, — «сейчас вы пройдете вместе со мной, чтобы получить защитные браслеты». «Остальные могут быть свободны». Сказав это, ректор поправил съехавшие на нос очки и, спустившись с возвышения, последовал к обитой железом двери. Через пару минут первокурсники стояли в просторном ректорском кабинете. Компанию Стефану Мортимеру составил Эймунд. Он расположился возле окна, привалившись на подоконник и скрестив руки на груди. Итак... Ректор опустился в кресло за массивным столом. «Расскажу несколько правил ношения защитных артефактов». Магистр взял в руки изящный посеребрённый браслет, покрытый замысловатой гравировкой и самоцветами. Принцип работы такой же, как и у Турмалиновых, с одной лишь разницей – на вас не будет действовать магия. То есть на вас не смогут воздействовать ментально, или, например, применить против вас заклинание. Но... По кабинету пронёсся густой бас Эймунда, который заставил всех вздрогнуть. Браслеты не смогут защитить вас на физическом уровне. Дракон отлип от подоконника и, сделав шаг вперёд, оказался в центре внимания. За спиной у меня раздался тихий девичий вздох, полный волнения и трепета. Несомненно, Эймунд Тор производил неизгладимое впечатление не только на меня. Его точенные аристократические черты лица и почти осязаемая внутренняя мощь завораживали. «Какой же он красавец!» — прошептал кто-то из толпы, и мне показалось, что это была Оливия Редфорд. Сердце болезненно сжалось, а руки непроизвольно стиснулись в кулаки так, что суставы хрустнули. Странное чувство, похожее на ревность, кольнуло изнутри, но я постаралась отбросить эти неуместные эмоции и сосредоточиться на словах ректора. «Совершенно верно!» Слово вновь взял Стефан Мортимер, мазнув по дракону недовольным взглядом. «Поэтому будьте предельно осторожны», И не ввязывайтесь в неприятности. Город сейчас неспокоен. Держитесь группами, и не покидайте главных улиц, и ни в коем случае не снимайте браслеты. Они обеспечат вашу безопасность и помогут нам отследить ваше местоположение, в случае чего? Все ясно? Да. Нестроенным хором откликнулись адепты. Хорошо. Кивнул магистр, внимательно оглядев собравшихся. «Тогда подходите по очереди». Эймунд щелкнул пальцами, и в его руке появился такой же браслет, как и у ректора. Очередь таяла быстро, через несколько минут пришел и мой черёд. Сердце гулко стучало в груди, когда я делала шаг вперед. Пальцы похолодели от волнения. «Не бойся» прошептал Эймунд, почувствовав мой страх. Мне правда было страшно. Десять лет назад было то же самое. Браслет. Черный дракон, стоявший напротив меня. Воспоминания нахлынули лавиной, теснились, стремительно сменяли друг друга, а потом вдруг отступили на задний план, оставив впереди лишь ясный взгляд мужчины, который бережно поддерживал меня за талию. На миг наши глаза встретились, и в его зрачках вспыхнуло что-то неуловимое, почти интимное. <coughs> Многозначительное покашливание ректора привело меня в чувство. Мисс Марроу, не задерживайте очередь, пожалуйста. Я похлопала глазами, отгоняя от себя странное наваждение, пробормотала слова извинения и поспешно умчалась из ректорского кабинета прочь, чувствуя, как пылают щеки. Я как в бреду шла по коридорам Академии, не разбирая дороги. Голова ходила кругом от переполнявших меня чувств и мыслей. Легче стало, когда вышла на улицу. Свежий воздух помог прийти в сознание. Однако я все еще ощущала внутри себя нервную дрожь. Немного прогулявшись по территории Академии и полюбовавшись цветущими клумбами, неспешно двинулась к общежитию, очень надеясь на то, что хоть немного смогу побыть в одиночестве. Однако этим планом, к сожалению, не суждено было сбыться. Оливия опередила меня, вернувшись раньше. Судя по голосу, девушка явно была чем-то недовольна. Подойдя к двери комнаты, я услышала, что Оливия была в комнате не одна. «Мисс Редфорд, вы ведь сами говорили, что не хотите жить в этой комнате?» «Нет!» – яростно возразила соседка. «Я говорила, что хочу жить одна. Это совсем другое». Ну, вы и будете жить одна», – спокойно парировала женщина, – «просто на третьем этаже». «На третьем этаже!» – взвизгнула Оливия, ее лицо покраснело от гнева. «Да как вы смеете? Это возмутительно!» «Комнаты там вполне приличные», – уверила девушку-комендантша. «И вам явно нужно больше места для всех ваших многочисленных вещей, сами посудите». Я тихонечко приоткрыла дверь. С любопытством наблюдая за разворачивающейся сценой, Оливия стояла напротив окна, нервно перебирая пальцами картонную крышку от шляпной коробки. «Мисс Мароу! Комендантша обернулась на звук открывающейся двери. «Вот и вы! Как раз вовремя!» «Ты!» Взбеленилась Оливия, впиваясь в меня полным ненависти взглядом. «Как тебе это удалось?» Это все ты подстроила, да? О чем ты? Я пожала плечами. Действительно не понимаю, что тут происходит. Я здесь совершенно ни при чем. Послушайте, мисс Редфорд! вмешалась комендантша. Решение принято. Вы переезжаете на третий этаж, а на ваше место мы подселим мисс Сеймур. Что касается комнаты 314, она слегка видоизменится так как туда подселят новеньких адепток с юга. Ректор полагает, что вместе им будет легче адаптироваться к жизни в академии». Терпеливо пояснила женщина. «Я молча кивнула, а в душе, едва не подпрыгнув от счастья, как все удачно обернулось. Мы с Ланой теперь будем соседками, а Оливия...» Я бросила взгляд на аристократку, пышущую яростным румянцем. «Что ж, Ее мечта тоже в каком-то смысле сбудется. Она будет жить одна. Только вот, судя по уверениям комендантши, в комнатах на третьем этаже нет отдельных ванных и уборных, в отличие от наших. Но разве это такая уж проблема для истинной леди? Злорадствовать нехорошо, я понимаю, но ничего не могла с собой поделать. Жизнь иногда умеет удивлять и поворачиваться самым неожиданным образом. К вечеру, когда Оливия таки перенесла весь свой гардероб в новое обиталище, в комнату влетела счастливая Лана. Вещей у нее было не так много, так что вдвоем мы довольно быстро разложили их по своим местам. «Даже дышать легче стало», — проговорила Лана, устало плюхнувшись на кровать. «Да, теперь можно спать спокойно и не беспокоиться о том, что твою форму могут разрезать на кусочки». Кивнула я, присаживаясь рядом. «И о храпе не забывай!» — весело рассмеялась подруга. «Теперь заживем, и эта противная Оливия получила по заслугам, больше не будет ставить себя выше других». «Я бы на это не рассчитывала, такие люди не меняются», — покачала головой. Все равно, неплохой для нее урок, глядишь, хоть немного поумнеет», — не согласилась Лана. Будем надеяться.